Урок четвертый. Думайте о последствиях прежде, чем это сделаете. Каждый человек достиг величия и обрел успех в мере того, насколько он направил свои силы в одно конкретное русло. Вот еще один хороший вопрос. Какая работа или занятие дает вам чувство собственной значимости и делает вас счастливее? Другими словами, что вам действительно нравится получать? Что дарит вам самые богатые ощущения? От чего вы получаете самое большое удовольствие? Выплеск гормонов счастья? Мощный прилив энергии? И от чего вы хотели бы получать все это на протяжении всей жизни? з н а й т е вы не можете предсказывать будущее, но запланировать свои дела можете. Последствия выполнения любой задачи или последствия совершения любого действия Это и есть та цель, ради которой вы и действуете. Вы хотите получить доход, награду, положительный результат, успех, карьеру и так далее. И чем больше эта награда, тем больше вы готовы приложить усилий. Это простой принцип позволяет вам оценивать важность стоящей перед вами задачи. А также вы можете сравнивать две или три задачи по важности между собой, что принесет вам больше выгоды. Правильно? Думаю, вы не будете слишком сильно удивлены, когда узнаете, что все большие корпорации имеют стратегический план развития на ближайшие 10, 15, 50 лет. Каждый крупный бизнесмен или инвестор имеет такой план своего развития. Тогда задайте себе вопрос, а вам-то что мешает начать делать то же самое, если вы хотите преуспевать и хотите пробиться в 20% мировой элиты? Знаете, Имеет ли человек четкий план, умеет ли он формулировать цели, задачи и выполнять их, получать результаты. Это оказывает на вашу карьеру намного большее влияние, чем все остальное. Там семейное положение, образование, национальность, таланты и так далее. Ваше отношение к своему времени, куда вы тратите свои 24 часа в сутки, на какие дела вы тратите свою энергию, другими словами – Как вы делаете свой выбор? Люди, которые смотрят далеко вперед, планируя свою жизнь и карьеру, склонны лучше распоряжаться своим временем и действиями, чем среднее большинство, кто мало задумывается о будущем. Поэтому следующее правило. Мышление на далекую перспективу сопровождается более высоким качеством принимаемых решений, в том числе и при достижении краткосрочных целей. Людям, добившимся успеха в делах, свойственна ясная ориентация на будущее. Они рассчитывают свои действия на 5, 10, 20 лет вперед. Они анализируют принимаемые ими решения и действия в настоящем с точки зрения их согласованности с долгосрочным будущим, к которому они стремятся. Если в своей работе вы обрели полную ясность в отношении того, что важно для вас в долгосрочной перспективе, то вам будет гораздо проще принимать единственные верные решения относительно своих приоритетов в обозримом будущем. То, что является важным, влечет долгосрочные последствия. И наоборот, малозначительные дела чаще всего не приводят к сколько-нибудь далеко идущим последствиям. Перед тем, как приниматься за задачу любого рода, следует всегда задаваться вопросом. Каковы последствия выполнения или невыполнения этой задачи в будущем? Как моя работа отразится на меня через год, три, пять, десять лет? Будет ли это вообще иметь значение? Если нет, тогда зачем на это тратить время? Правило. Намерение на будущее оказывает влияние на действия в настоящем. часто напрямую определяя их. Чем яснее ваши намерения на будущее, тем большее влияние они оказывают на вашу текущую деятельность. Обладая ясной картиной долгосрочных перспектив, вам гораздо проще оценивать свои действия в настоящем и обеспечивать их согласованность с большой целью. Запомните это важное отличие победителей от средних людей. Люди, получившие большой успех, это те, кто не ищет сиюминутной выгоды и даже готовы к краткосрочным жертвам, рассчитывая на гораздо большую награду в более отдаленном будущем. Люди, не достигающие большого успеха, наоборот, более заинтересованы в сиюминутных радостях и признании мелких заслуг, немедленно следующие за поступком и поэтому мало задумываются о долгосрочной перспективе. Неудачники делают то, что ведет к снятию напряжения. В то время как победители делают то, что ведет к достижению цели. Например, тому, кто приходит на работу з а г о д я много читает специальной литературы, посещает курсы, повышает свою квалификацию, концентрирует внимание на решении важных задач на работе, несомненно, имеет лучшие результаты. Потому что усилия накапливаются, и такой человек может ожидать самого положительного влияния на свое будущее. В то же время плохой работник, который свою работу не считает важным, чтобы вкладывать в нее достаточно усилий, опаздывает, слишком много кофе-пауз, болтовня с коллегами на посторонние темы, а в рабочее время чтение газет или форумов типа фейсбук Одноклассники. Все это, хоть и доставляет много сиюминутного развлечения, ну, человек немного отвлекается от своей нелюбимой, как он считает, работы, Но постепенно негативные последствия накапливаются. Такое отношение неизбежно приведет к уменьшению шансов такого работника на продвижение по службе, к достижению результатов. В общем совет. Или делайте карьеру, или не делайте. Лучше поменяйте работу, чем мучайте и себя, и других. Итак, вы определили важные цели, задачи. Если выполнение этой задачи способно повлечь значительные по масштабу позитивные последствия, Присвойте ей статус высшего приоритета и немедленно приступайте к ее выполнению. Знаете, никто кроме вас не способен сделать выбор, что важно, а что нет. Вы можете иметь совершенно разные интересы и проекты в жизни, но одно решение вы должны принять обязательно в деле недопущения промедления и более скорого выполнения задачи. Воспитывайте в себе привычку сразу браться выполнять самую важную задачу и не позволяйте себе отвлекаться на другие второстепенные, незначительные дела. И обеспечивайте неуклонное движение вперед путем полного решения в первую очередь задач, имеющих значение как для вашего бизнеса, так и для вашего собственного будущего. Вы всегда должны помнить, что в сутках только 24 часа. Если времени не замечать, оно быстро пролетает. Важным в связи с этим является вопрос о его рациональном использовании, а также в том, с каким результатом вы придете к концу неумолимо проходящих недель и месяцев. Насколько хорошо вы продумываете возможные последствия своих действий на перспективу, постоянный анализ потенциальных последствий своих целей, принимаемых решений и действий, помогает вам правильно расставить приоритеты как в своей работе, так и в личной жизни. Регулярно подвергайте пересмотру и уточнению перечня своих задач, мероприятий и проектов. Постоянно задавайте вопрос, какие из проектов или мероприятий окажут самое положительное влияние на мою жизнь, если я их выполню самым лучшим образом и в предельно короткий срок. Теперь, когда вы определили важную задачу, чтобы это не оказалось запишите цель составьте план по ее достижению и принимайте за осуществление своего плана прямо сегодня всегда думайте о последствиях знаете многие оправдываются я был молод нужны были деньги помните такое деньги закончатся а позор остается беги честь с молоду жизненные приоритетом с возрастом они меняются если вы куривать по одной сигарете в день Ну, кажется, совсем немного. Но с годами последствия — это ухудшение здоровья. Это не тот результат, к которому вы стремитесь, правда?